княжьи хоромы, измуравленные на месте слияния двух рек, да прижавшуюся к вытекли слободку древорезов. В общем-то оно и понятно. Князь солнышку угоден, сам красным солнышком прозывается, а древорезы люди смирные, идольцев жертвенных режут, за что их жечь? Преданий об этом несчастье сохранилось много. А вот из очевидцев остался, пожалуй, один только старенький воевода, полка нудатый,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 Не оборачиваясь, недовольно бросила погорелица. Кудыка остановился в растерянности и беспомощно оглянулся. Договаривались-то, как? «Ну чего стал?» — прошипела она. «Живей давай!» Кудыка моргал. Бросать товарища связанным было совестно. Хотя, что ему грозит до куки? Сводят утром на капище, да и отпустят. Волхвам-то наверняка кудыку подавай, а не докуку. До боярской племянницы им дела нет. Древорез махнул озябшей рукой и поспешил во след за девкой. И в этот миг откуда-то издалека донесся тихий, но ясный вопль. Голос был докукин. «Спишь? Тебя зачем сюда поставили? Пока отлеживать!» Погорелица злорадно засмеялась. «Тревогу поднял, лоботез!» — сообщила она, хотя и без нее все было ясно. «А ты чай возвращаться за ним хотел, за дружком, за своим». Ухватила за руку и хрустя настом повлекла в какую-то узкую расселину, где оба и залегли. В развалинах тем временем стало шумно. Крики, брань, треск, должно быть, всполошенные докукой погорельцы с просонья кинулись кто куда и в который уже раз порушили землянку. Потом над общим гомоном взмыл голос главаря пепелюги, померечились звуки далеких оплеушин. Вскоре замельтешили, рассыпались в ночи огоньки смоляных светочей. Погорельцы обшаривали окрестность. «Найдут!» — ухнул Кудыка. «Не найдут!» — успокоила суженая. гололюду то Снега нет и следа нет!» «А случайно наткнуться?» Вместо ответа погорелица больно стиснула ему руку, и Кудыка испуганно умолк. Неподалеку хрустел наст, слышались голоса. «Просыпаюсь!» — возмущенно взахлеб жаловался кому-то до кука.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 «Ах, вон это кто!» Пепелюга выбронился по-черному, повинув и царя-батюшку, и три светлое солнышко. «Давно она у меня на бирке зарублена. Ну попадись только, согнув дугу, да и концы накрест сведу!» «Так чего их теперь искать-то?» Недовольно спросил тот, что со смоляным светочем. «Слышь, Пепелюга, они уже наверняка в слободке давно».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 Так это, выходит, от тебя жена с греками сбежала. Ну все, Берендей, пропал ты. Такого мужика я не выпущу. У тебя вон, сказывают, и дом двупрясельный, и печка кирпичная. Тебя-то саму как зовут? Буркнул Кудыка. Чернавый. Величают. Не без гордости ответила та. Чернава. А ведь точно выражая. Слыхал про нее Кудыка и не раз. Сам боярин ее о прошлом годе в терем призывал. Шишимору вывести. Что ж теперь делать-то? Не возьмешь в жены, воду в ложке заморозит, порчу наведет. А возьмешь и того хуже. Как с такой жить, прикажешь? И принялся древорез вспоминать в смятении все, что знал о вражаях и ведьмах. Бить их можно только тележной осью. При каждом ударе приговаривая раз. Скажешь два — и изломает. Потом еще врут. На отмашах их тоже бить нельзя. Только от себя.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 Обитатели развалин возвращались к землянкам, усталые и сильно раздраженные. До куку они вели с собой, награждая его время от времени к превеликому кудыкиному злорадству, тычками до да затрещинами. Когда же, наконец, похожие на кладбище, горбатые развалины остались за долгой извилистой ложбиной, в которую обратился ныне внешний ров, небо на востоке уже опушилось розовым заревом. Там, за синеватыми Кудыкиными горами, разгоралась, готовясь взмыть над страной Берендеев светлое и тресветлое наше солнышко. Обозначилась впереди поросшая дымами слободка, блеснуло за ней зеркало никогда не замерзающей вытеклы. Чернава повернулась, к колеющему востоку потянулась, с хрустом повела плечами. «Эх, умоюсь!» Мечтательно пообещала она просыпающемуся солнышку и лукаво глянула через плечо. «А что, кудыка, справишь мне шубейку на беличьих пупках?» «На пупках не осилю. А старожковую справлю», — со вздохом отозвался тот. «Только ты, слышь, больно-то явно не ворожи теперь. У нас в слободке этого не любят». Примечание. Старожковые меха — собачьи, колотковые — кошачьи. Конец примечания. «Хватит!»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 После неслыханно долгой ночи жизнь у Берендеев пошла кувырком. Оба еще раз поглядели на ласковое, пусть даже и меченное пятном светило, и двинулись в сторону слободки. — Так что у вас там все-таки стряслось в черные сумеречи? — не устоял любопытный кудыка. — Одни толкуют, отвернулась где от вас солнышко, другие погорело, мол. — Кому верить-то? — Погорело. — Нехотя ответила Чернава. — Ну а как погорело-то? Расскажи...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 Небо сразу черное стало, как ночью, а на землю огненный дождь упал. Весь день головешки горящие сыпались, и еще железки какие-то раскаленные. «Да ну!» — только и смог оторопело вымолвить древорез, пытаясь представить жуткое это зрелище. А потом... «Какое уж там потом?» — бросилась досадой Чернава. «Что не сгорело, то вымерзло, Не пруху, реку до дна сковало. Света нет, черно, как в дубине, ну и побежали все кто куда»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 — Погоди-ка, — сказал вдруг древорез, останавливаясь, — куда же-то мы идем? Мне на княжий двор надо, к стол по святу, а мы в слободку. Чернова изумленно оглядела кудыку и расхокоталась. — Прямо так князю явишься? Ты на себя посмотри, вылитый погорелец! Древорез крякнул, нахмурился, поскреб бороденку. — А ведь верно говорит девка, переодеться надобно. На. Эх, как бы чуть пораньше, проскочили бы в темноте никем незримые, а теперь...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 Похоже, загостился где-то хозяин, загулял. То по теремам, по боярским, то по ратному делу, а сейчас, надо полагать, вели Синеглазово ерилиной дорогой прямиком к капищу. — Да, — молвила Чернава, глядя на убогое это жилище. — Хороша бы я была, кабы на такое сокровище прелестилась. Сложил домок ненадобенный замок. — Что верно, то верно. Отродясь, ленивый красавец Дакука замка на дверь не вешал. Во-первых, не было у него замка, а во-вторых, зачем? Так, привали дверь камушком, чтоб ветром не мотало, а сам шапку бикрень и поминай, как звали. Или не донесут, — тревожно мыслил тем временем Кудыка. Да нет, не должны, на волхвов все ныне сердиты, бить вон даже собирались. Вроде лежит кто-то. Вывел его из раздумья голос Чернавы.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 При этих словах опухшее левое веко лежащего дрогнула и вздернулась через силу. «Правду не забьешь!» — еле слышно выговорил шумок в беспамятстве. Берендей! Берендею! Волхв!» Кудыка облегченно выпрямился и потер иззявшие руки. «Жив!» — бодро известил он. «Ну, стало быть, и ладно». «А замерзнет?» — усомнилась Чернава. «Поднимется не впервые ему. Да и солнышко вон уже пригревает». Припорошенная золой дорогой впрямь начала уже раскисать. Того и гляди капель проклюнется. поэтому дальше двинулись по хрупкой, слезливой обочине. Шли, правда, недолго. Берендеи! Раздался вдруг плаксивый, изумленный вопль. Вы только гляньте! В конец чумазы распоясались! Среди бела дня, по слободке шастают! Захлюпал снежок, заскрипели калитки, и вскоре на улочку высыпало человек семь. Все скалами. Впереди, засучивая рукава шубейки, косолапо выступал насупленный косматый пластыня. Грозен, брови, что медведь, лежат. — Да вы что? — попятившись, заорал струхнувший кудыка. — Плоскыня! Лихоманка, те в бок Бельма, что ли, отсидел? Своих не узнаешь! Слобожане индов в коленках просели от неожиданности. Всмотрелись, разину рты. — Гля, кося! — «Не как Кудыка!» «Он!» «Точно, он!» «Держи Кудыку!» Отчаянно крикнул кто-то, и слабожане кинулись на пришельцев. Чернава, в отличие от привычного к спокойной жизни древореза, подхватилась первой. Должно быть, ни раз и ни два доводилось ей уносить ноги от размахивающей дрекольем толпы. Погорелица дернула суженного за пролокотнувшийся рукав с такой силой, что чуть клок не вырвала.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 — У вас там... — Что? — задыхаясь, выговорил Кудыка. — Чердаки у всех попродырявились! На своих бросаетесь! У шумка забегали глаза, шмыгнул носом, утерся косматы рукавицы, потоптался, беспомощно разводя руками. — Да тут, вишь, какие дела-то! — смущенно выдавил он. — У Каста, стало быть, все-таки царь писала а не Всеволок. Кудыка аж обмяк, услышав. — Да ну! А что же князюшка, сказывал...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 Снова пряча глаза, нехотя отозвался Шумок. — А зачинщиков выдать велел? — Это кого же? — холодея спросил Кудыка. «Кого, — Кого-кого? — Тебя. Кто первый на сволочан напал, когда они залу везли? — Так-то вот. Тихонько охнула Чернава. Кудыка стоял столбом. — Прямо хоть бери его на плечо, донеси. — Деда-то хоть не тронули? — выпершил он наконец. — Да что, дед? — взмахнув рукавицами, неистово вскричал Шумок. «Где-то тебя тут же и отрекся!» «Врешь!» — не поверил Кудыка. «Да чтоб мне до утра красное солнышко не видать! Не внук он мне, говорит, больше! Смуту, говорит, затеял, обос разбил, да еще и часы изладил! Эх! Не послушали меня тогда! Волхвов! Волхвов! Надо было сначала бить, а потом уже сволочан!» Голос его вдруг уехал куда-то далеко-далеко и накрыло Кудыку затмение. Вновь пришел на память тугомордый отрок в шубейке под малиновым сукном. Сунул грубо вытесанный оберег, сказал гнусаво «Ежели кто обидит, дай только знать». Тут же, видать, сообразил, что, супротив рожна, не попрешь. Запнулся и сгинул вместе со всеми своими дутыми из золота побрякушками. Потом возник старый Вердятич, выпучил глаза и, подняв палец, изрек назидательно. «От гнева властей первое дело, терлич да жабья костка!»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 Не плакала погорелица, а смеялась, правда, весело «Ах, дура! Ах, дура!» — приговаривала она, качая рваной по шву шапчонкой столбунцом. Примечание. Столбунец. Девичья меховая шапка. Конец примечания. «Ведь знала же, знала. Чего не коснусь, все в дребезги». «Осью бы тебя, тележный!» — хмуро подумал Кудыка и даже огляделся, не валяется ли где какая-нибудь поломанная. — Понятное дело, что не валялось. оси это ведь они тоже из дерева. — Вот тебе и шубка на беличьих пупках, — продолжила горестно зубоскалит Чернава. — Умылый называется белая белоличико. Куда ж нам теперь податься-то, а, Бериндей? Слободку хода нет, к погорельцам тоже. Пепелюга он, знаешь, какой злопамятный. Тем временем с той самой стороны, откуда им пришлось недавно уносить ноги, показался порожний обоз, снова направляющиеся к теплыне озеру. Тощие веслобрюхи и лошаденки были те же, что и в прошлый раз, а вот упряжи санки — новенькие, с топорика да с по лозе шипели, по черно-синей грязи, как гадюки. Кудыка с черновой переглянулись и решили не убегать пока. Лес рядом, в случае чего шмык в кусты и ау. — Эй, чумазы! поравнявшись, бодро окликнул их первый войщик с заплывшим левым глазом. «Что, пригоренились? Кудыка нахохлился и не ответил. «Сердит дядя», — заметил сволочанин, оглянувшись на товарищей. Отмолчался, словно обругал. «Погодь!» Он остановил лошадку, пригляделся к Кудыке попристальней и вдруг расплылся в улыбке, отчего и правый его глаз стал подобен левому. «Братья! Да это что тот древорез, что на нас с колом тогда набежал!» «Ну, точно, он!» Уличенный Кудыка попятился, но сволочане были на этот раз настроены благодушно. Похахатывая, разглядывали чумазого супротивника и, судя по всему, зла на него не держали. — А помнишь, как я тебе или не то полыхнул? — спросил осклабесь другой водчик, головастый жердяй, в плечах лба поуже. — Шишка чай не сошла еще. Кудык невольно огладил затылок, шишка была на месте. — Слышь, теплынец, ты не как с ярмарки? — Догадался к общему восторгу тот, что с заплывшим глазом. «То-то я смотрю на ряд у тебя!» Примечание. Ярмарка. Ежегодный торг. Варежский. Конец примечания. «Да нет! Это он свататься ездил!» Перебил третий, указывая кнутовищем на Чернаву. «Искал, который личком побелее!» Все так и грохнули. Кудыка с Чернавой взглядывали на благуров из-под лобья и веселью их не перечили» э вскричал жердя, и вощики, жаждущие, повернулись к нему в ожидании новой шутки. Однако головастый сволочанин смотрел теперь на Кудыку с суровым сочувствием. «Так это что же выходит? Это выходит, князь-то ваш на тебя все свалил!» «На меня! Катись она под гору!» — вздохнул Кудыка. Сволочане крякнули, покачали головой. «Ну и куда теперь бежать мыслишь?» Кудыка честно развел руками.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 А по горлу чернавый прокатился кадычок. Глядя на них, старшой только ухмыльнулся и да домахнул рукой. Вижу! Согласны!